Глава вторая. Заминка с вручением аттестатов начала вызывать вопросы. Многим стало интересно, что происходит. Стоявшие ближе к сцене и слышавшие наш разговор презрительно кривились. Чувствую, очень скоро новость облетит всех и быстро дойдет до Ковина. Пусть я и не собиралась в академию, но становиться изгоем? Ведь это означало, что вернуться я не смогу. «К тому же теперь ведьмы станут охотиться и за мной!» На сцену одновременно пробились мама с бабулей и наставник с вампиром и бывшим скелетом. Именно на двух последних лорд Хартист обратил пристальное внимание. Его брови взлетели. «Юная леди, только не говорите, что это о ваших рук дело». «Ее-е-е, а еще есть зверушки, я тебе о них рассказывал», презрительно бросил брюнет. «Если не ошибаюсь, это та самая девушка, которую я искал шесть лет?» Спросил лорд обманчиво ласковым голосом. Его взгляд устремился на маму. И сколько в нем было осуждения пополам с упреком, что я едва не нагрубила ему. Да что он себе вообще позволяет. какое имеет право так себя вести на моем празднике, превратившемся в трагедию?» а сейчас еще и мама пытается в чем-то уличить. Та остановилась, гневно сверкая глазами. Она хотела приблизиться ко мне, обнять и спрятать от всего мира, но путь ей преграждали наставник с нашими подопечными и лорд с сыном. В том, что этот хам, отпрыск лорда, я не сомневалась, слишком большое сходство. «Что вам нужно от моей дочери?» Все же поинтересовалась мама воинственно. Вам мало того, что когда-то из-за вас на нее едва не устроили охоту? Я всего лишь лично передал юной леди приглашение в Академию Равновесия, спокойно ответил лорд Хартист. На этот раз сбежать не получится, даже не пытайтесь. И охоту никто не открывал. Императорские стражи действовали в рамках закона. «Кому как не вам знать, сейчас каждый маг на счету, а некроманты в особенности. Нас и так осталось слишком мало». В голосе ощущалась сталь и угроза, но мама не желала сдаваться. «Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не мастер Крет». Указав глазами на толпу, он мягко подхватил маму под локоть и постарался увезти со сцены. Лорд с сыном тоже ее покинули когда я собиралась спускаться вместе с Райшем и Нерхом, поймала взгляды подруг и едва не задохнулась от того количества ненависти, которое они на меня излили. Я не могла понять причину такого отношения. Подумаешь, дарник Романта, Но ведь в первую очередь я ведьма и пока не покинула королевство. Впрочем, были у меня подозрения, что причина в другом, и от того такая реакция тех, кого я считала подругами, потрясла меня до глубины души. Что плохого я им успела сделать? Откуда столько негатива? И это ведьмы? Нас ведь учили никогда не поддаваться эмоциям, сдерживать их в себе, сперва разбираться, а потом делать выводы. Но, кажется, не все усвоили урок. Меня заочно в чем-то обвинили и сразу же возненавидели. Но уже через несколько минут те, кого я шесть лет называла подругами, уже щебетали рядом с нами, усиленно стреляя глазками в моих подопечных. Не мудрено, о вампирском обаянии ходили легенды. Клыкастый и правда был красавцем, истинным аристократом, а главное притягивал взгляды многих женщин. Его темные, как ночь, глаза завораживали многих, Но он скользил взглядом по девушкам и женщинам равнодушно, ни на ком не задерживаясь, немного томно, немного устало, тем самым еще больше усиливая интерес к себе. это такая загадочная личность. Но самое интересное, ни одной ведьме не пришло в голову отвернуться от ненавистного мага. Напротив, его едва не пожирали взглядом. Вот тебе и приоритеты». Что касается бывшего скелета, то при сотворении его внешности я постаралась на славу. Мне было чем гордиться. Его тоже не обошли вниманием, а он и рад. Вот кто не стал изображать холодность и равнодушие. Была бы его воля, прям тут осчастливил бы всех. — Кас, а что от тебя хотел сам высший лорд? — пропила Вайра, кокетливо теребя локон и томно посматривая на Клыкастого. Передал приглашение в академию. Буркнула я, не имея сил изгнать из памяти тот их ненавидящий взгляд. Ладно, мне пора. Подожди, она схватила меня за руку. Как в академию? Тебя приняли в самое престижное учебное заведение? Округлила глаза девушка. В их глубине затаилась откровенная зависть. Интересно, за какие же такие заслуги? Тебе столько привилегий прошептала моя вторая подруга, наверняка уже бывшая. Ведьмы никогда не допускались в святая святых магов. А тебе сам лорд лично привез приглашение. Интересно, когда ты успела так его очаровать? А главное, чем? «Что ты такое говоришь?» – опешила я. Щеки вспыхнули, мне стало не по себе. Но хуже всего было то, что такое предположение сделал человек, который меня знал достаточно хорошо. Во всяком случае, я так думала. О, теперь я понимаю, почему ты всегда нос воротила от парней. Столичные на тебя даже не смотрели. А простачки деревенские тебе ни к чему. Еще бы, когда сам лорд...» Я самым некультурным образом перебила Вайру. «Достаточно. Я не намерена выслушивать ваши нелепые домыслы и оскорбления». Настоящие друзья до подобного не опустились бы. Настоящие друзья поспособствовали бы и подругам попасть в легендарную академию, не сдавалась Вайра. На этот раз я вспомнила усмешку юного лорда и попыталась ее скопировать. Надо же, как вас говорит элементарная зависть. А ничего, что вы сами недавно сказали, что ведьмам там не место. «Что касается меня, то у меня дар некромантии, потому меня туда и забирают», высказалась я довольно жестоко и провожаемая, удивленно испуганно ненавидящими взглядами, просто ушла подальше. Даже стоять рядом с бывшими подругами мне вдруг показалось противно. Завидев маму и наставника, я направилась к ним, несмотря на то, что они стояли в компании лорда Хариста. На мое счастье его сына рядом не было. У меня не осталось сил смотреть на еще одно недовольное лицо. А уж ему мои подруги и в подметке не годятся. Чувствую, моя учеба в академии будет то еще пыткой. Оставалась надежда, что мы там не встретимся. А если и не повезет, то такие встречи окажутся редкими. С некоторых пор этот тип стал моей фобией. Увидеть его Явно к несчастью. Костяна, сегодня ты проведешь вечер и ночь дома, а завтра мы отправимся в академию», огорошил меня наставник. «Мы?» — на всякий случай уточнила я и получила в ответ кивок. Меня охватила радость, но я боялась выражать ее открыто, чтобы ненароком не сглазить. Неужели в кое то веке удача не стала отворачиваться от меня? Я буду в незнакомом месте, полном враждебного настроения магов, не одна. Это же самая чудесная новость за сегодняшний день. От разочарования я успела подустать. Да, мы. Неужели ты думала, что я оставлю ученицу одну? К тому же Академии пока еще принадлежит мне, ведь я ее основатель, с видом заговорщика повидал крыт. От потрясений я даже рот приоткрыла. «Лорд Хлейтер, вы займете пост ректора?» Деловито уточнил лорд Хартист. «Да силы с тобой. Зачем он мне? Я буду наставником одной студентки. Если присмотрю еще кого перспективного, может, возьму в пару костяне», — отмахнулся мастер Кретт. Я переводила взгляд с одного мужчины на другой и пыталась осознать свое счастье или несчастье. «Тут с какой стороны посмотреть?» Если мастер Крет, основатель академии, то, чувствую наши занятия в зачарованном лесу покажутся мне легкой забавой. Но, может, это и к лучшему. Учиться я любила, другой вопрос. Где теперь придется это делать? Как бы мне не хотелось остаться в зачарованном лесу, там меня вряд ли оставят». Мама едва сдерживала слезы. Приобняв меня, удостоила пристального взгляда. Ты все-таки не послушалась и занималась этой своей некромантией. Я не могла по-другому, мама. Если бы не наставник Кред, боюсь, по школе сейчас бегали бы у мертвия, пугая народ. Да и неизвестно, сколько бы ведьм погибло от разрыва сердца. А я такого не могла допустить. Сила возросла, контролировать ее становилось все сложнее. А тебе не говорила, чтобы не волновалась. Рядом с нами стала бабуля, строгая, гордая, контролирующая свои эмоции, истинная верховная ведьма. Она взглянула на лорда Хартиста и задала ему насущие вопросы. Как часто Костиана может приезжать домой? Сколько лет продолжается обучение? Какие дальнейшие перспективы? Вообще обучение 7 лет, но Костиану зачислили сразу на четвертый курс так как благодаря лорду Хлейтеру за год она получила знания и умений едва ли не выпускника. Ей всего-то нужно будет сдать кое-какие экзамены перед началом учебы. Для этого они с наставником и выезжают завтра, так как занятия начинаются уже через неделю. «А как же каникулы после окончания школы?» – сузила глаза мама. «Проблема ведьминской школы в том...» что они слишком поздно выпускают своих подопечных, у которых останется очень мало времени для поступления в другие учебные заведения. Как правило, остальные школы устраивают выпуск на два месяца раньше. Это делается для того, чтобы юные ведьмочки никуда не смогли поступить, а обратились в Ковен. Там их быстро прибирают к рукам, хохотнул вампир, слышно подошедший к нам. Я уже успел покопаться в мыслях старшей ведьмы-стихийницы. Девушкам предлагают ждать год для следующего поступления, а пока якобы поднабраться опыта и знаний. Редко кто из них потом идет учиться дальше. «Но зачем это надо?» – не удержалась я от вопроса. «Моя дорогая хозяйка», – Елена пропел нерх, «не в обиду твоим родным, но ведьмы ушлый народ». Они пытаются захватить как можно больше территорий. Шаврала для них слишком мало. И как одно сочетается с другим, все еще не понимала я причин заманивания выпускниц в Ковен. «Грубо говоря, живое мясо на убой», — жестко поведал Клыкастый. «Вот уже лет 40 идет война между магами и ведьмами. Последнее, предлагая выпускницам проявить себя, отправляют их совершать диверсии в Гартаунд, где только у единиц получается вывести из строя нескольких магов остальные погибают но это кощунство воскликнула я и посмотрела на маму и бабулю стараясь найти опровержение словам клыкастова обе отвели глаза а академия где располагается тоже в государстве магов с подозрением уставилась я на хартиста «Нет, она расположена в империи Ашмархия. Правит ею император Нарастар. Справедливый, жестокий, но благородный монарх, радиющий о благе народа», — с пафосом отозвался лорд. «Такие бывают?» — вырвалось у меня с доли скепсиса. Но, как ни странно, в ответ кивнули не только мужчины, но и бабуля. Ладно, маги, они за своих всегда горой». Но если даже моя родная бабушка подтвердила подобный факт, придется поверить. Мне хотелось расспросить ее, откуда ей это известно. Надеюсь, вечером мне удастся это сделать. «Ладно, не будем терять время», — подвела итог нашей беседе мама. «Милая, беги за вещами, мы отправляемся домой». Я помчалась в комнату за сумкой, которую собрала еще накануне. Но чего я не ожидала, так это двух воинственно настроенных подруг, ожидающих моего возвращения. Обе стояли, уперев руки в боки, и с неприязнью смотрели на меня. Кажется, мы уже все обсудили. Неужели им недавнего разговора оказалось мало? «Что это с вами?» – поинтересовалась я, подходя к сумке. Отхватила сразу троих шикарных мужиков и нам ничего не сказала ткнула в меня пальцем Вайра. «Мы же только недавно прошлись по этой теме. Снова здорово. «А еще, подруга, зачем тебе целых трое? Или ты с ними по очереди?» ехидно подхватила Занира. «Вы рехнулись? Я была поражена подобным предположением. Да еще от кого? От тех, кого все эти годы считала близкими людьми. Хотя, чему я удивляюсь?» Они же совсем недавно записали меня в любовницы лорда. К тому же, я думаю, что мы уже закрыли эту тему. Хватит, вы достаточно грязи на меня недавно вылили». «Мы с тобой еще не разговаривали», — заявила Занира. «А вот сейчас хотим услышать правду». «Мы рехнулись. Нет, это ты повела себя не по-дружески. Мы тебя всегда брали с собой, чтобы познакомить с парнями». «Зато теперь понятно, почему ты от них нос воротила». «Зачем они тебе, когда у тебя целых три лорда есть?» язвительно подхватила Вайра. Несколько минут я смотрела на них и пыталась сообразить. Это у меня проблемы с памятью или у них напряженка. Но никаких мыслей в голове не было. А у кого спросить, я не знала. Мой взгляд упал на небольшой пузырёк на одной из кроватей. Захотелось стряхнуть этих идиоток. Выжимка из цветка африции. Может, и повышает уровень силы, но она дает побочные эффекты, влияет на мозг и мировоззрение. Зато теперь мне понятно, откуда их раздражительность, агрессия, потеря памяти. «Хватит!» – рявкнула я, так как мне надоело слушать необоснованные обвинения во второй раз. Может, они их и не помнят. Но я не железная, и мои нервы не похожи на канаты. Райша я создала сама. Еще пару месяцев назад это был голый скелет. Наша с наставником наглядное пособие. А вампира подняла недавно. Это было мое экзаменационное задание. Еще вопросы есть? Вопросов нет. И не советую злоупотреблять препаратами из Африции. Она еще никого до добра не довела. Сильными вы, может, и станете, но ненадолго, а потом окажетесь в доме для умалишенных в состоянии овощей». Моя эмоциональность заставили девушек попятиться. Я беспрепятственно приблизилась к сумке и подхватила ее. Подруги явно были обескуражены моими словами. Я ушла, не прощаясь. На крыльце школы меня ждали мама и бабуля. Оказалось, что наставник с подопечными вернулись в зачарованный лес. Они появятся только завтра на рассвете. Вопросов к родным у меня было слишком много. Они смешались в голове. И я не могла сообразить, с кого начать. Заметив мое состояние, бабуля сразу догадалась, о чем я думаю. «Костяна, тебя в Ковен никто бы не отдал. Более того...» В Институте природных преображений уже было оставлено для тебя место. Мы слишком дорожим семьей. К тому же наша семья давно не принадлежит Ковину, отработав положенное. Мы уже 20 лет имеем право на самостоятельность». «Так все могут?» – скинула я взгляд на бабулю. «Тогда почему многие держатся за Ковин, как за спасительную соломку?» «Не все, только достигшие статуса Верховной». «У нас с твоей матерью именно такой. Нам не имеют права приказать, как многим другим, только попросить об услуге, щедро ее платив, ответила бабушка. «Но такого уровня силы мало», — догадалась я и получила подтверждающий кивок. «Слишком мало. На тысячу ведьмы только одна верховная. Нам с твоей матерью повезло». Но только благодаря тому, что я с умом выбирала отца для своего ребенка, так же, как и твоя мама. Единственное, чего я не могла предположить, это что в тебе окажется дар некромантии», — с горечью усмехнулась мама. «Как бы мне не хотелось узнать, кто мой отец, я прекрасно знала. Не скажут, подобная информация всегда держалась в тайне». Ведьмы, если и выходили замуж, то только за себе подобных. Впускать в семью мага считалось преступлением. В последние годы данный запрет получил послабление. Более того, уже появилось несколько смешанных браков, но весь ковен все еще предвзято относился к своим извечным врагам – магам. Мои бабушка и мать хоть и давно не придерживались традиции запретов, но говорить о деде и отце отказались на отрез. Не помогли ни уговоры, ни слезы, ни просьбы. «Хорошо. Не хотите об отце? Тогда, ба, расскажи, откуда ты знаешь о справедливости императора. Такое ощущение, что ты лично с ним знакома», – попросила я, надеюсь, что эта тема не запретная. И оказалась права. Мы встречались. До того момента, когда еще не было войны между магами и ведьмами. Мы могли посещать любые государства, империю, королевства. Мы всегда были почетными гостями на балах и вечерних мероприятиях. Как бы сказочно это ни звучало, но с Илларихом мы были добрыми друзьями много лет. С годами он не изменился, а только стал еще мудрее. Сколько себя помню! Он, как никто другой, всегда родил о народе, но ненавидел и до сих пор терпеть не может тех, кто только и может что ныть и стенать, ничего при этом не делая. «Ба, это ты сейчас о ком? Нашего императора зовут Нарастар?» Это имя для всех. А Эйлархам, его всегда звали только друзья. И я. Бабуля говорила это с улыбкой, и я поняла что она действительно испытывает теплые чувства к императору. Хотя мне сложно было представить дружбу ведьмы и архимага императора. Действительно звучало неправдоподобно. Хотя кто я такая, чтобы сомневаться в словах бабули? Я ведь прекрасно знала, что она никогда не врет, потому и поверила ей сразу. Весь вечер мне давали наставления, обсуждали мою линию поведения. Я предполагала, что будет трудно, ведь ведьмы нигде не любят, а я отправляюсь в Магическую академию, где вряд ли отыщется хоть одна девушка-некромант, Удручало еще и то, что я принята сразу на четвертый курс это неимоверная ответственность, море пересудов, сплетни, пристальное внимание, все, чего я всегда старалась избегать в силу своего неконфликтного характера. Там ведь. Все студенты наверняка успели сдружиться, узнать друг друга, понять, кто чего стоит, а тут я как снег на голову. Даже не будь я ведьмой, все равно пересудов было бы много. Я элементарно боялась. Страх расползался по телу, скапливаясь в груди, холодным камнем он давил, мешал дышать. Но как от него избавиться, я не знала. Дождавшись, когда в доме все уснут, Я стиснула амулет переноса и оказалась в зачарованном лесу. Наставник встретил меня довольным взглядом, зато вампир приведи виде меня скис и нахмурился. «Опять ты оказался прав», — обронил загадочную фразу Клыкастой. «Ты о чем это?» — уточнила я, догадавшись, что перед моим приходом они обсуждали меня. Крет сказал, что ты сегодня не удержишься и придешь сюда. «Я не поверил. Тебе же собираться надо. А это долгий и нудный процесс», — досадливо скривился Нерх. «Не переживай, просто наставник за год изучил меня намного лучше. А с тобой мы еще слишком мало знакомы», — подбодрила я Клыкастова, сама при этом испытав облегчение. Страх постепенно уходил. «Что у тебя тревожит, дитя?» — спросил наставник, и похлопал рядом с собой по стволу поваленного дерева, приглашая меня присесть. Я поделилась с ним своими сомнениями, но учитель лишь усмехнулся и покачал головой, после чего положил свою ладонь поверх моей, делясь теплом и спокойствием. «Тебе не о чем волноваться. Я буду рядом. К тому же, как правильно заметил Хартист, ты знаешь намного больше, чем те, кто будет с тобой учиться. Поэтому просто будь собой и представь, что у нас всего лишь дополнительная практика. Вот увидишь, все будет хорошо. Спасибо, наставник, стало легче, кивнула я и спросила. А на чем мы доберемся до Академии? Насколько я знаю, туда ехать неделю. Кас, мы уже завтра будем в нужном месте. Пройдем через очарованный лес. Похоже, ты забыла, что он является своего рода перевалочным пунктом, одним большим стационарным порталом. Из этого места можно попасть в любую другое в течение пяти-десяти минут». А я вспомнила вторую встречу с сыном лорда Хартиста. Наверняка он открывал портал из своей академии. Меня снова посетила неприятная мысль. «А вдруг там мы часто станем встречаться?» Может, академия и большая, но аудитории наверняка общие для всех курсов. И наверняка этот напыщенный хлыщ постарается ужалить меня или унизить. С него станется. Он не взлюбил меня с первой нашей встречи. Запомнил на долгие годы, а сейчас нам предстоит вместе обучаться. Хорошего мало. Ну как, успокоилась, участливо спросил наставник, Я кивнула и с благодарностью посмотрела на него. Может, и не совсем успокоилась, но однозначно мне стало легче от присутствия рядом Креда и моих подопечных. Да, спасибо большое. От души поблагодарила я и встала. Потрепала по шерстке свое зверье, собравшееся вокруг меня, подмигнула Райшу, улыбнулась вампиру и активировала амулет переноса. Теперь можно было и отдохнуть забывшись сном. Силы мне завтра понадобятся, а для этого стоило дать телу и мозгу отдых. Они сегодня весь день находились в напряжении. Уснула я мгновенно, и рано утром скачала бодрая и в чудесном настроении. Немного волновалась, не без этого, но, в общем, была готова к новой жизни. Мой чуткий нос уловил запах оладушек. Я тут же вспомнила, что вчера толком и не поела, не до того было, быстро, приведя себя в порядок, спустилась вниз, где бабуля уже накрывала на стол. Заметив меня, она тепло улыбнулась. «А я как раз собиралась идти тебя будить», сказала она и достаточно строго взглянула на входящую с пасмурным видом маму. Мама не смогла скрыть огорчение, хотя и попыталась улыбнуться, но вышла криво и неправдоподобно присев за стол, в упор посмотрела на меня. «Ма, ну ты чего? Я же не умирать собиралась. Я всего лишь учиться», — начала я, пытаясь подбодрить ее. «К тому же не к романтии мне нравится. Я когда-нибудь свожу тебя в зачарованные лес и покажу своих зверят. Они прелестны». «Да, и раньше у меня получился на славу», — похвасталась я своими успехами. Это тот очаровательный юноша, который был на вручении аттестатов. Только который из них? Темный и загадочный?» – улыбнулась бабуля. «Нет, который светлый и открытый», – мотнула головой я, польщенная бабушкиной оценкой. Костяна, ты просто пока сама не осознаешь, насколько это опасно. Это под руководством наставника все кажется легким и интересным». А когда оказываешься один на один с умертвиями...» Мама судорожно сглотнула. «Хватит, Хандра, пугать ребенка! отрезала бабуля. Они переглянулись между собой так, словно пытались от меня что-то скрыть. Мама кивнула и принялась за еду. «Если бы у меня было больше времени, я бы точно проявила любопытство. Но сейчас предпочла оставить им их тайны, всё же надеясь когда-нибудь узнать, Что же от меня скрывают? Вряд ли в Академии будут на завтрак подавать такие пышные и вкусные оладьи, которые умеет печь бабуля. Так хоть наемся впрок. Когда я уже заканчивала завтрак, в дверь постучали. Явился Крет. Бабуля пригласила его за стол, но наставник отказался. Да только ей бабуля не собиралась сдаваться. Она завернула оладушки в чистую ткань, и вручила свёрток мастеру Кредо. На этот раз он отказываться не стал, поблагодарил и стремительно направился в мою комнату за вещами. Легко подхватив мою сумку и дав мне время попрощаться, сам вышел за дверь. Я обняла по очереди маму и бабушку, даже сплакнула. Так мне не хотелось расставаться с ними. В школе я провела 6 лет, но там было другое. Я знала, что дом недалеко, Я в любой момент могла оказаться рядом с ними. Да и на выходные нас отпускали. Академия не школа. На этот раз вырваться получится не скоро. Только на каникулы. А когда они будут, я не успела узнать. «Ой, Кас, подожди, чуть не забыла самое главное!» – всплеснула руками мама. Она бросилась в комнату и через несколько минут вернулась с небольшой шкатулкой. Видя мое недоумение, пояснила это магическая почта принцип действия прост кладешь внутрь послание нажимаешь на кристалл а через несколько минут оно доходит до нас откуда у тебя такое чудо удивилась я неважно это подарок главное сейчас он пригодился отмахнулась мама только так мы сможем поддерживать связь пиши обо всем рассказывай о себе «Если что-то понадобится, мы постараемся тебе отправить». «Жаль, большие предметы сюда не помещаются», – вздохнула она. «Интересно, бабули на ладушке можно переправлять таким образом?» – задумчиво протянула я, и мы рассмеялись. «Да тебя об этом никто не думал», – потрепала меня по волосам бабуля. «Но идея неплохая, надо будет как-нибудь попробовать». Еще раз обняв маму, затем бабушку, я выскочила на улицу, прижимая к себе подарок. Через пару минут мы с Кредом уже стояли в зачарованном лесу, окруженные зверьем и подопечными. — Ну что, ведьмочка, готова к учебе? — усмехнулся вампир. — Легко не будет, там тебе не зачарованный лес со спокойным и добрым наставником. — Нерх, прекращай пугать ребенка, — строго заметил мастер Кред. «Этому ребенку скоро 17. В дни нашей юности семнадцатилетние незамужние девушки уже считались перестарками», — фыркнул клыкастый, хитро поглядывая на меня. Я сперва хотела возмутиться, но вдруг до меня дошло. Таким образом он пытается мне помочь преодолеть страх. Пусть и своими методами, как умеет. все таки вампир не нежный цветок. Но я была ему благодарна страх и правда прошел даже волнение отпустило мастер Кред, а зачем нам так рано в академию задала я вопрос который еще вчера хотела задать ведь занятия начнутся только через неделю а чтобы сдать экзамены много времени не нужно не в твоем случае тебе необходимо показать уровень подтвердить свое зачисление на четвертый курс я то в тебе не сомневаюсь но необходимо убедить в этом магистров, деканов и ректора, пояснил наставник. Одного моего слова мало. К тому же многие скажут, что я предвзят и будут правы. Но целая неделя. Я бы и за несколько дней управилась, не сдавалась я. У тебя будет четыре экзамена каждый день плюс три дня практики. Куда тебя отправят, я не знаю но не сомневаюсь, что будет трудно. На лицо мастера набежала тень. Поверь, время рассчитано точно. Хорошо, но я не понимаю. Тот лорд сказал, что я уже зачислена. Тогда к чему все эти экзамены? Я и правда не находила логики. Тебя зачислили по уровню дара и по методу подготовки, но ты должна показать себя тем... Кто сомневается в твоих способностях? Сама должна понимать, не все магистры верят на слово. А если быть точным, хороший маг никогда и никому не поверит, пока сам не убедится, — заявил Кретт. «Ладно», — вздохнула я, прекращая разговор. «Идем». «Точно готово», — спросил учитель снова, как мне показалось, помолодевший лет на пятнадцать. Сейчас я бы ему не дала и тридцати. Надо же, как меняется человек, познавший новый вкус к жизни. Нет, но это уже ничего не меняет, — отмахнулась я, желая поскорее увидеть своими глазами место, где мне предстоит учиться. Учитель открыл портал, и, выйдя из него, мы оказались на пустыре. Вокруг ни одного дома, ни единого деревца. Зато невдалеке виднелась свалка, и запах шел соответствующий. Я недоуменно взглянула на хитро ухмыляющегося креда и только собралась задать вопрос, как меня опередил Райш. «Не понял, а где-то мы оказались? Спутали ориентиры или академия в центре свалки?» «Терпение», — ухмыльнулся наставник. «Каз, достань приглашение». Я извлекла тёмный прямоугольник из кармана короткой курточки. Протянула его учителю. Наверняка мое лицо отражало такое же недоумение, как и у Райша. Зато вампир загадочно улыбался. Кажется, он прекрасно осведомлен об учебном заведении, но не хочет портить интригу. Тесненные золотистые буквы засветились, из них вырвались лучи и устремились вверх, образуя странную неправильную фигуру – со знаком бесконечности в центре. Потрясённый вздох вырвался из моей груди. А в следующую секунду мы вынуждены были отступить на пару шагов, так как рядом с нами стали появляться очертания ворот. Местность кардинально изменилась. Исчезли свалка и пустырь, зашумели деревья, запели птицы. Мой рот непроизвольно приоткрылся. «Но зачем все это?» «К чему такая секретность?» – спросила я, обернувшись к наставнику. «Желающих сюда попасть много, поэтому доступ получают только те, кто удостоился приглашения. Подождите, но чтобы получить приглашение, надо или обладать даром некромантии, или сдать экзамены на поступление. А как их сдать, если сюда невозможно попасть?» «Все просто». Когда появляется новый сильный маг, всплеск фиксируется во всех ковинах магов и ведьм. За этим одаренным наблюдают или сразу приставляют к нему наставника, в зависимости от того, в какой сфере он родился и в каком возрасте проявляется сила. На этих детей или подростков уже готовы приглашения, им оставлены места. Для посредственных магов Есть множество других учебных заведений, где они могут выучиться владеть магией или попытаться повысить свой уровень», – просветил меня Крет. «У меня было еще много вопросов, но задать их я не успела, поскольку ворота распахнулись, пропуская нас внутрь. Я взглянула на Райша и Нерха. Вы тоже останетесь в Академии?» «Да, мы должны быть рядом с тобой, именно твоя сила нас подпитывает». «Неизвестно, когда у тебя выдастся возможность попасть в зачарованный лес. Рисковать не хочется», — просветил меня вампир. «А вам разрешат?» — забеспокоилась я, увидев вышедшего на крыльцо мужчину в строгом костюме с эмблемой на груди. «Не имеют права запретить. В данный момент ты наша хозяйка», — заверил меня клыкастой. «А моё зверье Они погибнут?» — меня охватило беспокойство. «Нет, заберем их в питомник после начала учебы. Энергии в зачарованном лесу хватит, чтобы поддержать их в течение пары-тройки недель», объяснил мне наставник. Чопорный незнакомец приблизился к нам, окинул нашу компанию надменным взглядом, ненадолго задержал его на кредди всего на пару секунд задумался, будто пытаясь что-то вспомнить, похоже, не вспомнил и обратился ко мне. Костиана Блэр?» Я кивнула. «Следуйте за мной. Сопровождающие могут покинуть территорию академии». «Кто вам сказал, что мы сопровождающие?» Холодно поинтересовался учитель. «Признаться, я его таким никогда не видела». «Не сопровождающие? А кто же вы? Группа поддержки?» насмешливо спросил неприятный тип. «Личный наставник Леди Костианы и двое ее подопечных, один из которых поднятый и оживленный, — любезно сообщил ему Крет. По мере того, как он говорил, лицо незнакомца вытягивалось. Он сразу понял, о ком речь и пристальнее смотрелся в Райша. Наш бывший скелет приосанился и доверительно поведал. «Еще пару месяцев назад я бегал по зачарованному лесу и гремел костями, пусть и вываренными в специальном зелье, но потом хозяйка нарисовала мне настоящее тело». И теперь я могу даже соблазнять и очаровывать». После этих слов встречающий вздрогнул, его глаз нервно задергался, хотя причины я не поняла. Но одно хорошо, этот тип больше не пытался корчить из себя не весь кого. «Функционал тебе тоже хозяйка нарисовала?» «И жизненно важные органы приделала?» Скептически осведомился незнакомец. «Хотите проверить?» – спросил Райш, подавшись вперед. Сотрудник академии едва ли не отпрыгнул от моего подопечного, со смесью ужаса, досады и легкого презрения, уставившись на бывшего скелета. «Воздержусь», – процедил он, больше не пытаясь задеть Райша. Тот, сияя как начищенный котелок, отправился следом за мной. Войдя в просторный холл, я осмотрелась. Много стекла, зеркальных поверхностей и света. А мне почему-то казалось, что здесь все должно быть мрачным и пугающим. Но вот по полу ступать было жутко, не зная, что за фантазия была у того, кто это придумал. Но создавалось ощущение, будто идешь по тонкому льду над пропастью. Внизу пики скал, на такие упадешь, проткнет насквозь. Что это было, иллюзия или магический рисунок? Я не смогла понять но на всякий случай ступала осторожно. Наш провожатый несколько раз оборачивался, наблюдая за моей реакцией. Только у самого кабинета, куда нас подвели, он едва заметно усмехнулся и сказал, «Ты неплохо держалась, обычно новички сходу орать начинают». «Была такая идея», — честно призналась я, не отводя взгляд. Незнакомец хмыкнул, отвернулся и открыл дверь. Это была аудитория, где за столом восседали четверо мужчин и три женщины. Я отметила, что одна из них необычайно красива. Впечатление не портило даже надменное выражение ее лица. Стоило нам войти, как один из мужчин встал и недоуменно возрился на своих товарищей. Его глаза полыхали негодованием. Причину я узнала уже через минуту. Кто впустил ведьму на территорию нашей славной академии? «Коллеги, ей здесь не место!» «Полностью поддерживаю, только этих лазучиц нам здесь и не хватает», — вторила мужчине красавица. Ее расслабленная поза вряд ли смогла бы обмануть кого-то, так как постукивающие по столу пальцы выдавали злость. Я же, пока они переговаривались, оценивала уровень магов. Трое достаточно сильных, у женщин магия оказалось так себе. А вот у одного мужчины я, как ни странно, не смогла вообще ничего определить. Такое чувство, что он закрылся. Зачем? Возможно, у магов свои причуды. Я снова посмотрела на женщин. Если у самой старшей еще наличествовал третий уровень, то у самой молодой все оказалось очень плохо. Интересно, каким образом они стали магистрами. Хотя о чем это я? Как успел поведать мне Крет из этой академии с другим статусом и не выходили? Вот архимагов было мало, мастеров еще меньше. Мне, например, такое и не снилось. По окончанию учебы я получу степень магистра. И, может быть, кто-то и на меня станет смотреть так же, как я на этих преподавателей. Помимо того, что она ведьма... «В ней дар некромантии», – возразил второй мужчина, разглядывая потолок и всем своим видом демонстрируя, насколько ему здесь скучно. «Поэтому давайте проверим ее знания и разойдемся. У меня еще сегодня куча дел». «Магистр Вураж, у вас вечно дела?» – презрительно обронила красавица, хотя смотрела она на достаточно привлекательного мужчину явно не со злостью. «Сейчас решается судьба престижа нашей академии». «Если мы станем принимать всякий сброд...» Шаврита поосторожнее со словами. Вроде и мягко, но со сталью в голосе осадила красавицу вторая женщина. Она была чуть старше, а в ее глазах застыла сама вечность. Более того, я заметила, что она пристально вглядывалась в моего наставника. Постепенно ее брови поднимались все выше. Остальные не торопились вмешиваться, ожидая окончания спора. Мои спутники пока молчали, но я видела, как постепенно загорались алым глаза вампира, как все больше хмурился учитель, а Райш и вовсе подобрался, словно перед прыжком. «И вообще, я не понимаю, что это за группа сопровождения?» – не желала униматься красавица. «С каких пор абитуриенты являются на экзамен в компании посторонних личностей?» «Вот и я о том же», — поддержал ее, начавший спор мужчина. «Так, может, мы тогда пойдем? Нам же лучше!» — не выдержала я и дернула наставника за рукав. «А уж как нам будет лучше!» — довольно пропила Шаврита. Но Кред придерживался другого мнения. «Что за балаган вы устроили? Один приглашает, второй отказывает». Сперва бы между собой определились. Не на это я рассчитывал, создавая Академию. Голос наставника набирал обороты. Он звучал, казалось, со всех сторон аудитории. В данный момент Крет выглядел величественно и пугающе. Красавица открыла рот, зачинщик спора присел, зато вторая дама вдруг улыбнулась, поднялась со своего места и, стремительно приблизившись к учителю, порывисто обняла его. — Кред, давненько тебя не было. Я уже и не чаяла увидеть тебя когда-нибудь. — Геаррия, а это... — начал было один из молчавших до сих пор мужчин, наблюдая за этой сценой. — Если ты сейчас спросишь, кто это, я лично отправлю тебя учить историю основания Академии, — рявкнула женщина, перебив магистра. Тот даже как-то меньше стал. Ого! А ее здесь уважают и боятся даже свои. Кто же она такая? Геария, ты, как всегда, великолепна. До сих пор на посту ректора?» Мягким тягучим голосом поинтересовался Крет. «Нет, я помощник ректора. Сложила себе себя полномочия пять лет назад. Планирую еще пять лет отдать академии» а потом заняться устройством личной жизни». «Что тебе раньше мешало это сделать?» — полюбопытствовал наставник. «Не думай, что здесь место и время обсуждать данный вопрос», — ушла от ответа женщина. «Ты вернулся, чтобы снова принять ректорат?» «Нет, я здесь со своей ученицей. Но, судя по тому, что вижу, думаю, стоит навести здесь порядок». Меня не было какую-то сотню лет, а в моем детище трахр знает, что творится. Мне это не нравится. Магистры притехли. Даже красавица как-то сникла, не сводя взгляда с моего учителя. Зато зачинщик спора поглядывал то мне за спину, то на кредо. Машинально обернувшись, я увидела портрет наставника. Но на нем он немного отличался от себя нынешнего мягкостью черт, молодостью, азартом в глазах. Видимо, художник запечатлел кредо в момент основания учебного заведения, когда учитель был полон надежд. «А сейчас, думаю, пора провести экзамен, ради которого мы здесь и собрались», сказала геаре Остальные интенсивно закивали, соглашаясь. «Мои спутники заняли свободные стулья, а я осталась стоять перед комиссией». Красавица хоть и кривилась, но больше не рисковала говорить гадости. Более того, она все чаще поглядывала на Креда, пытаясь поймать его взгляд. Если у нее это получалось, то она пускала ресницы, накручивая на палец локон, еще бы губы капризно надувала, тогда образ кокетки был бы полным. Магистры стали задавать мне вопросы, и первым был тот самый преподаватель, затеявший спор. Назовите основные атрибуты некроманта, без чего он не сможет провести ритуал поднятия у Посох, ритуальный кинжал, зелье для эффективности призыва и подчинения бодро отрапортовала я, так как вопрос показался легким. На основе чего готовятся зелья? И как быть, если их нет под рукой? Готовятся на основе эйварлии, или, как ее еще называют, кладбищенской розы. Но и безделия можно обойтись, добавив призыв чуть более силы и собственной энергии. Минус в том, что проделывать такое необходимо осторожно, так как перерасход энергии может привести к необратимым последствиям после того, как мертвец восстанет. И на этот вопрос я ответила без запинки, потому что Крет основательно гонял меня по вопросам безопасности. Магистр удовлетворенно кивнул и перевел взгляд на следующего члена комиссии, как бы передавая ему эстафету. Признаться, я думала, что вопросы будут сложнее. У меня спрашивали обо всем, чему учил меня Кред. Я отвечала, представляя на месте очередного вопрошающего своего наставника. Это помогло справиться с волнением. Геария была предпоследней. Она взглянула на Креда, усмехнулась, Попросила описать состав, с помощью которого очищаются кости поднятого скелета. Я ответила, так как сама же готовила его для Райша. Потом описала процедуру очистки и последующую сушку. И скрепление. Магистра осталась довольна и больше ни о чем не спрашивала. Наконец, настала очередь красавицы, и я внутренне подобралась. «Проведите ритуал призыва», – скомандовала она. Члены комиссии зароптали. «Шаврита, практика ритуала – это вопрос шестого курса. Изучать его начинают в конце четвертого, начале пятого». Попенял ей Тарапыга, как я его для себя окрестила. А девочка поступает на четвертый. «Она должна знать теорию, даже если у нее ничего не получится. А у нее обязательно не получится, так как здесь высокий уровень защиты». «Я хочу увидеть последовательность ее действий», – упрямо заявила женщина. Я посмотрела на наставника. Он рассказывал мне о таком ритуале, причем совсем недавно. Но детально мы его не разбирали, потому что, как говорил Крет, я была еще не готова. Да и призыв нежити требовал много сил. Я и вампира-то подняла, не зная, что в могиле нежить. Заметив мой взгляд, учитель едва заметно кивнув и вдруг предвкушающе улыбнулся. Во мне появилась уверенность, которая разбивала страх. «Я не могу его подвести. Надо только обязательно все вспомнить». На миг прикрыла глаза, достала из сумки необходимое зелье усиления эффекта, кинжал и посох. Обернулась к своим подопечным и накинула на них защиту ведь они тоже могут откликнуться на призыв, находясь совсем рядом, а мне не хотелось привязывать их к себе сильнее необходимого». Пошагово вспомнила последовательность, в воздухе начертила руну призыва, активировала кристалл на посохе, брызнула на три стороны от себя зелье и прошептала формулу, закрепив ее заклинанием, при этом вложила темную силу и вплела в ведьминскую. Осталось последнее. Надрезав руку, стряхнула кровь в те места, куда брызгала зельем. Прикрыла глаза, настраиваясь. Вокруг будто натянулись невидимые нити. Сперва ничего не происходило, словно меня окружала пустота, не давая услышать или увидеть магии смерти. Но вдруг нити с хлопком лопнули, я ощутила отклик на свой призыв. Он шел со всех уголков Академии. Где-то рядом раздавались громкие крики, ругань, но я почти ничего не слышала, полностью сосредоточенная на призыве. Ощущая каждую мертвую ткань, как приближающуюся точку, я непроизвольно улыбнулась. Ко мне двигались те, кто смог откликнуться, и их оказалось много. Я не понимала, откуда они взялись. Ведь красавица-магистр говорила о защите. Но больше всего меня волновало, как удержать всех, кто сейчас двигался ко мне. Это же прорва силы необходима, а моя стремительно таяла. В отличие от наставника с его почти нескончаемым резервом, мой оказался относительно небольшим. И пусть за год занятий я смогла его увеличить, но не настолько, чтобы долго держать толпу призванной нечисти со всей Академии. Не думала, что ее окажется столько. Наставник всегда говорит, какой бы ритуал ты ни проводила, не смей отвлекаться. Пусть хоть весь мир рухнет, но пока не закончишь, не вздумай переключаться на другое. Отвлечение – это твоя смерть. Так как нежить не станет ждать, она воспользуется твоей ошибкой. Именно поэтому я сейчас отрешилась от посторонних звуков, слушая приближение мертвых и немертвых. На губах заиграла улыбка. Все страхи остались позади. Было только задание шавриты. «Защита, говорите?» «Нет здесь никакой защиты, так как я чувствовала приближение тех, кто откликнулся на мои призывы. Если эта женщина хотела меня выставить в невыгодном свете, У нее получилось, потому что максимум через 10 минут я просто позорно хлопнусь в обморок. Повернувшись к двери, я застыла в ожидании. Дверь слетела с петель. Мои брови поползли вверх. Скелеты, звери, полуразложившиеся останки, кого здесь только не было. Следом влетели разгневанные магистры и студенты. Среди них я заметила брюнета с разноцветными прядями. Судя по его взгляду, он знал, кто в очередной раз сорвал его или работу, или занятие. Думаю, скоро я об этом обязательно узнаю. «Орте там!" выкрикнула я фразу «подчинение», завершающую ритуал, и обернулась к наставнику. «У меня получилось!» «Шаврита, что ты там говорила о защите?» – поднялся со своего места еще один магистр. Зло уставившись на пунцовую красавицу. «Не получится у девочки? Тема шестого курса?» «Что здесь происходит?» — рявкнул только что прибежавший сбешенный магистр. В руках, защищенных перчатками, он держал тонкий скальпель и ножницы, а между пальцами зажимал скребок. Видимо, готовил те самые кости к обработке. Я с трудом сдержала смешок представив, как бы сама отреагировала, если бы у меня со стола сбежало будущее наглядное пособие. Студенты недоуменно осматривали аудиторию, косились на меня, застывшую с посохом. «Только не говорите, что все это дело рук такого мелкого недоразумения, да еще и ведьмы», презрительно бросила высокая девица из-за спины магистра. «Именно эта девочка и призвала все наши наглядные пособия, а также каким-то образом телепортировала из питомника экспериментальные образцы», усмехнулась Геаррия. «И да, четвертый курс. Познакомьтесь с вашей новой студенткой». Они смотрели на меня едва ли не с ненавистью. И что я им плохого сделала? И еще мне было интересно, что среди них делает вечно недовольный лорд, с разноцветными прядями. Он явно не может учиться на четвертом курсе, ведь он старше меня как минимум на пять лет. «Когда же ты перестанешь путаться у меня под ногами?» процедил юноша. «Думал, хоть с дипломной работой в родных стенах могу толком разобраться. Но и тут ты влезла!» «Нечего было гадать делать и вешать на меня маячок». Рассерженной кошкой прошипела я, едва не набросившись на гаденыша. «Сам меня сюда притащил? Теперь не ной!» «Да нужна ты мне! Глаза б мои тебя не видели!» «Но пришлось действовать по закону, а он обязывает найти и доставить носителей темной силы, особенно некроманской», — расщедрился на объяснение парень, пусть и в своей неприятной манере. До «Да меня вдруг дошло!» Если он разбирается с дипломной работой, значит, он выпускник?» Ухмыльнувшись, я довольно выдохнула. «И вообще, что тебе теперь волноваться? Доделаешь свой диплом и свалишь под крыло папочки. Тоже мне проблема». «Идиотка, мне год еще учиться и готовить дипломный проект. А потом еще два года аспирантуры!» Он едва не застонал. «А с твоей извечной манеры все мне срывать? Чувствую, когда-нибудь сорвусь и поколочу тебя, как нашкодившего зверька. Или проучу, — полыхнул глазами юноша. Я могу из сдачи дать, — буркнула я. Мне стало обидно неприятно. Этот тип слишком много на себя берет. Меня даже мама в детстве не порола. — Молодые люди, мы вам не мешаем? — ласково поинтересовалась Геария. Мы тут же замолчали. Мне хотелось язвить в ответ, но я сдержалась. «Так, все, хватит, возвращайте все на место. Нам работать надо», — прервал нашу перебранку магистр, которого я невольно оторвала от важного занятия. Все взгляды устремились ко мне. Я же растерянно посмотрела на наставника, который ехидно усмехнулся. Он-то прекрасно знал, что будет дальше, и уже наверняка предвкушал развлечение. «А я не умею, мы этого еще не проходили», сказала я наступившей тишине. Мне стало неуютно, но как быть, я не знала. И тут раздался нежный мелодичный переливистый смех Геории. Словно серебристый колокольчик зазвенел, тронутый ветром, она обратила свой взгляд на красавицу. «Шаврита, я тебя поздравляю. Теперь тебе самой придется все исправлять». «Надо было сперва поинтересоваться, что девочка умеет, какими навыками владеет, но ты поступила по-своему». Хоть Геория и высказалась корректно, чтобы не позорить преподавателя в глазах учеников, но стало ясно, эту преподавательницу не сильно-то и уважают. Магистр-некромант начал медленно наливаться кровью. Из его пальцев едва не выскользнул скальпель. Воздух вокруг него стал сгущаться. «Кас, подойди ко мне», – тихо сказал Крет, подмигнув. Он постарался меня успокоить. Я медленно приблизилась, учитель начал объяснять, как все вернуть на место. При этом еще и поделился силой. Так как свою я угрохала на призыв. Причем не только темную, но и ведьминскую. Она вошла в резонанс с некроманской, из-за чего и слетела защита. Наставник прекрасно видел, насколько мне плохо с моим резервом. Я не только не отказалась от помощи, но и поблагодарила, потому что еще немного, и я бы позорно растянулась на полу. Вот радость это было бы молодому лорду, моему личному кошмару. Я слушала внимательно, так как от этого зависела моя учеба в академии. Остальные терпеливо ждали. Крет несколько раз повторил, что мне надлежит сделать. Запомнив все до мелочей, я вернулась на свое место. От волнения у меня тряслись руки и першила в горле. Вдох, выдох. Надо собраться. А то еще на портачу мне этого не простят. На миг прикрыла глаза, отрешаясь от происходящего. Шаг за шагом повторила все, о чем только что говорил учитель. Нехотя, едва двигаясь, все призванные отправились обратно, и я смогла вздохнуть с облегчением. Когда за ними закрылась дверь, я с трудом устояла на ногах, захотелось опуститься на пол. Думаю, больше ни у кого не возникло сомнений по поводу зачисления ведьмочки на четвертый курс, прервала тишину Геория. Члены комиссии только кивнули. В таком случае необходимо подписать договор о согласии на практику. «Кровью?» – вырвался у меня вопрос, который ввел в ступор присутствующих. «Да вроде бы нам вполне хватает перьев и чернил. Как раз недавно новая партия поступила», – усмехнулся Тарапыга на этот раз, глядя на меня с улыбкой. От смущения, что сморозила глупость, я покраснела подошла к столу, где передо мной разложили несколько листов договора. Прочитав внимательно, надо же знать, под чем подписываюсь, смело поставила закорючку, подтверждая свое согласие на прохождение практики в любом выбранном наставниками месте. Подписав договор, я стала ждать, что будет дальше. Где-то глубоко теплилась надежда вернуться в зачарованный лес, а там и домой, до начала учебы. Ведь я ответила на все заданные комиссии вопросы. А значит, им все про меня ясно. Но я глубоко заблуждалась. «Что же, с первым экзаменом ты справилась. Блестяще!» «Осталось еще три», — сказала Геория. «А пока вот пропуск в общежитии. Завтра до обеда отдыхай. Осматривайся, библиотека в твоем распоряжении. А во второй половине дня ждем тебя здесь же». «Разве я не на все вопросы ответила?» Рубка поинтересовалась я, пытаясь выведать, к чему готовиться. «Ты ответила только на профессиональные, по некромантии. А есть еще демонологии, истории, разновидности нечисти и способы борьбы с ней. Даже лекарский курс имеется», — пояснил Тарапыга. «Ты ведь знаешь, что некроманты тоже являются лекарями?» «Правда, это направление многим не нравится, особенно когда светлая сила входит в резонанс темной, добавила Шаврита. На этот раз красавица приветливо улыбалась. Я кивнула в ответ на ее слова. Сама часто залечивала мелкие садины под рук после занятий по физической подготовке, ведь любая ведьма должна в первую очередь быстро бегать, высоко прыгать, и, если понадобится, даже научиться летать. Но там я вплетала больше ведьминских черт, чем некроманских. «В общем, отдыхай, готовься, осматривайся, изучай будущее место учебы», — подытожила Гиария. Мне выдали кругляш, наказав повесить его на шею, что я и сделала. Мы с наставником и нашими подчиненными покинули аудиторию. Где располагались общежития, Крет прекрасно знал и повел меня туда. «Ух ты! Мы тоже будем жить в женском общежитии?» — воскликнул Райш. «Мечтай, кто нас туда впустит. Наверняка для нас другие комнаты приготовлены», — ответил вампир, хотя, судя по плотоядному взгляду, он тоже не отказался бы пожить в женском общежитии. «Кто такие? Что надобно?» Преградила нам путь зелененькая растрепанная особа, тощая, как жирть. Ее мутно-белесые глаза вызывали ужас. Новенькая заселяется, по-доброму усмехнулся наставник. — А ты ей батька? — осведомилась женщина, вглядываясь в кредо и начиная хмуриться. Я дернула вампира за рукав и шепотом поинтересовалась. — А кто такой батька? «Так здесь учителей называют?» Райш неприлично заржал, клыкастый бросил на него строгий взгляд и, едва скрывая усмешку, любезно посвятил меня. Это старое и уже почти неупотребляемое слово оно означает «отец». Я едва воздухом не поперхнулась. Надо же, мастера приняли за моего отца. Но почему? Он не может им быть. Мы ведь даже не похожи. Нерх тем временем пояснил, что будущих студентов сопровождают только отцы. Так здесь принято, потому горлида и решила, что Крет — мой отец. Горлида? Это какая-то раса?» — заинтересовалась я. Волосы женщины более смахивали на тину. Цвет походил на голубоватый с легким серебристым отливом. На руках, между пальцами я заметила перепонки. Это разновидность болотной нечисти, но самой разумной. Они, в отличие от тех же киавр, могут находиться в обществе и не делать пакостей. Киаворы же полуразумные, они не контролируют себя, сразу проклинают или выпивают энергию, просветил меня вампир. Я бросила взгляд на беседующего с горлидой учителя. Он держался с достоинством, но не демонстрировал превосходства. Женщине это явно импонировало. Вон как пятнами вся пошла. Наверняка это у нее высшая степень смущения. А еще я заметила, как дергается кончик ее уха. Видимо, и к нашему разговору прислушивалась. «Свободна только одна комната. Ну как свободна? Там есть одна жиличка. Правда, строптивая, но, думаю, девки найдут общий язык», сказала Горлида. «Меня Ира назвать. Если что, обращайся. Это уже мне». Я кивнула. Моя комната располагалась на третьем этаже. Пока здесь почти не было народа. Нам позволили подняться всем четверым. Чтобы попасть в комнату, я приложила амулет к двери. Вошла и выругалась. «Честное слово, я сдержанная ведьма. Но и моей выдержки есть предел». Захихикал Райш, сдавленно зарычал вампир, прикрывая глаза, и только учитель ехидно посматривал на меня. Все дело в том, что мы попали в розовое безумие. Мебель в розовых чехлах, пушистый ковер ядовито-розового цвета, как и покрывало на кровати, и шторы на окнах, даже салфетки на тумбочках и на столе такого же безумного цвета. Я застонала, закрывая лицо руками. Глаза резала от такой раскраски. Даже слезы выступили. Чувствую, если не сойду с ума и никого не покусаю, то в этом безумии определенно стану находиться как можно меньше. И то при условии, что не разнесу тут все. Знаю, знаю, чужая собственность неприкосновенна. Но трахр все подери. «Такая убойная атака на разум способна из самого спокойного сделать чудовище. Я вот уже была близка к помешательству или к тому, чтобы стать самой настоящей вандалкой и убийцей». «Миленько», — оценил сквозь смех Райш. «Издевается?» «Даже не знаю, порадоваться за тебя или посочувствовать», — с фальшивой серьезностью сказал Клыкастый, стараясь не расхохотаться. «В гости не зови, мы не придем». И я окончательно взбесилась, схватив с пола безумно розовую подушку, запустила ею вампира. Единственное, он легко ушел с траектории броска, зато бывший скелет задевался и его впечатало в стену. Да-да, я вложила силу в безобидный предмет. «В общем, ты это, располагайся, обустраивайся, а мы тоже пойдем в свои комнаты смотреть». Попятился к двери вампир. Райш уже успел выскользнуть, остался только Крет. Он приблизился ко мне, приобнял за плечи, даря спокойствие, которое мне сейчас было весьма необходимо, после чего, проникновенно заглянув в глаза, твердо произнес. «Это не самая большая трагедия. Постарайся успокоиться и урегулировать свою силу. Да, и соседку не особо мучай». У каждого свои пристрастия. Не нам их переделывать. Главное, чтобы она меня не замучила. Мрачно отозвалась я, стараясь найти хоть одну точку в комнате, где не было бы розового. К сожалению, такого не нашлось. Даже потолок. И тот отливал розовым. Но успокоиться окончательно мешала мысль, что в этом розовом безумии мне предстоит жить целых четыре года если только моя соседка не выпускница. Вряд ли такая радость мне светит. Подозреваю, что судьба еще не наиздевалась надо мной. Наставник ушел. Я разложила вещи в шкафу, стоящем на моей половине комнаты, присела на кровать и начала размышлять, как быть дальше. В академию я не стремилась, за меня все решили. И кто? Тот самый надменный выскочка, раздражающий меня одним своим видом. «Ненавижу! Как же я его ненавижу! И за это розовое безумие! Тоже!» На задворках сознания мелькнула мысль, что это для меня же лучше. Я ведь хотела и дальше развивать темную силу. Верно. Но одно дело – хотеть самой, и совсем другое, когда за меня все решили. Не успела я определиться с дальнейшими планами, как дверь резко распахнулась, на пороге стояла девушка. Естественно, в розовом. На лице гнев, ярость, презрение. Я мысленно застонала. Одежда разбросана по комнате. Одна вещица стоила, как три лошади. Украшения с бриллиантами небрежно валялись на тумбочке. В том, что это именно настоящие бриллианты, сомневаться не приходилось. Только у них такой своеобразный голубоватый отлив. Только высшей аристократки мне не хватало для полного счастья. В том, что это и есть моя соседка, я не сомневалась.